Глава 8 Корректировка состава и выдвижения. Тук-тук-тук. В дверь заговорщики тихо постучали, а я чуть не подпрыгнул от счастья, услышав знак прибытия хоть какого-то визитера. Отвлекся на дверь, а когда вернул внимание к своему гостю, чтобы попросить его скрыться на какое-то время... То не обнаружил воинственного трувора. Догадливый дух мне попался. Хотя, с чего ему быть глупым, если он, вон, целый кто? Даже ком к горлу подкатывает. Входите уже? Нечего в стеснении играть? Подал я реплику в тоне гостеприимной иронии. Разрешением тут же воспользовались свои ненаглядные женушки. В будущем, разумеется. Таллионора... Ксения и Скарлетт прошмыгнули в гостиную комнату моих замковых апартаментов, словно мышки, переживающие за нападение вредного кота, притаившегося в темных уголках коридора. Такая вот аналогия просматривается в их шпионском поведении. Дух, кстати, никуда не делся, а замаскировался под своим пологом скрытности, если можно так выразиться. Он, по ходу. Сам может регулировать степень своей осязаемости вместе с фантомными проявлениями на публике. Это отличные способности, на мой взгляд, шпионско-лазутческие. Я такие ходячий голландец-призрак, чего сморозил сам в шоке. А если все остальные его подчиненные такие, так это я, Артурчика-то раз выцарапаю из любой задницы. Осталось проверить варианты вывода из строя этих духов, а, проще говоря, выявить, чем и кто их сможет грохнуть. Потом защитить их слабые места подручными и доступными способами. И вуаля! Получите непобедимую армию и не расписывайтесь. Это приблизительный график работ с воинством тьмы. Даже звучит здорово. Воинство тьмы. Отвлекся. Ферикс. — А, Феликс! — из бурного потока мыслей меня выдернула боевитая Скарлетт. — Как скоро мы выдвигаемся в Ставрополь? Она правильно определила итог нашего совещания, которое даже не началось. — Делай, чего хочешь, но я тебе не прощу, коли ты не возьмешь нас с собой. Она завершила вступление в ультимативной форме. — Возьму. Я одним словом успокоил сразу всех своих гостюшек. На повестке иная проблема. Кого следует призвать в помощь? Я подался вперед и облокотился на столик. Дело несет деликатный характер, — продолжил я. Поэтому мы строго соблюдаем режим секретности. Представьте себе появление в Ставрополе огромной толпы всяческих магов. Это вызовет подозрение. Не согласен с Фериксом, агентша Ксения, — присоединилась к обсуждению дела как профессионал в сфере заговоров. Мы даже не знаем, что творится во владениях князя Шереметьева в той же антикварной лавке. Возможно, что любого, кто появится в интересующих нас местах, будут пасти, как иной раз выражаться Феликс. Засада, опять же, тоже возможно Она уперлась подбородком на ладони и и задумалась, сопровождая мыслительный процесс сменой мимических картинок на лице. «И кто эти похитители? Откуда ветер-то дует?» «Отключай, иномоции!» — рявкнула Элеонора. «В четвером и отправимся!» — добавила она тоном полководца или адмирала, как и ее уважаемый папенька. Девчонка даже встала с грозы видом и бросила расфокусированный взгляд полный ненависти в неизвестные дали. Выпрясав ряд негативных эмоций, она снова уселась рядом с Пожарской, на кушетку, если быть абсолютно точным. — Ну да, ну да, — Ксения покачала головой, — никаких эмоций. — Возможно, есть зерно рационализма в ограничении состава группы, — продолжила я. «Во всяком случае, мы, будучи на месте в Ставрополе, сможем понять степень рисков и уже там определимся в помощниках», — подвел я итог. «Думаю, так будет правильно, но нужно предупредить коллег о нашей отлучке, желательно после выдвижения. Кому поручим эту сложную роль?» «Я посмотрел на каждую из присутствующих дам. Есть у нас подходящая кандидатура». Не задающая лишних вопросов и не закатывающая истерик, мол, хочу с вами, одних не пущу. Рафаэль Ксения выдвинула кандидатуру темного воролода. Но он рассудительный и вменяемый, по счастью сложных и запутанных вопросов, верно подметила Пожарская. И не капризный, как и наше Высочество. Элеонора едва язык не показала, изображая пародию на нового — Ага. — И надежность свою неоднократно подтверждал. Уж я-то его прекрасно знаю, как верного друга, способного на великие свершения. Не осталось в стороне Скарлетт. — Решено. Я хлопнул ладонями по коленям. Хлопок сполошил моих верных телохранителей, которые с недавнего времени топчутся уходной двери. — Естественно, оба бывших ватажника материализовались на пороге с решительными выражениями лиц, готовых к смертельному бою и вообще ко всему на свете. «Баре — Барри! — ревнул здоровяк Борислав с уклоном вопроса, а Сивый осмотрел комнату с прищуром разведчика, выявляющего присутствие скрытых угроз. — Все отлично, мой большой друг. Я поспешил успокоить, персонального Бармалея. — О, а вы удачно дошли. пригласите как к нам, сэра Рафаэля. Я не стал откладывать разговор с темным. Наиверные опричники развернулись и устремились выполнять поручение явно срочное. коли исходит оно от меня. Впрочем, как и всегда. Вот где непревзойденное исполнительство в наличии? Мы проводили их взглядами, Вернулись к диалогу, но продолжить дискуссию не успели. Варлот предстал на пороге в своем амплуа строгости и утонченности истинного аристократа. Заглядение прямо. Мы кратенько обрисовали ему суть возникшей проблемы с Артуром и объяснили сыру Темному его основную задачу, то есть ему предстоит утречком огорошить друзей-сотоварищей нашим отсутствием, а заодно и принять на себя весь удар праведного гнева. Короче, обрадовали мы его. Очень-очень. Осталось выбрать момент выдвижения. Я задумчиво глянул в окно, где сплошная чернота ночи уже чуточку посветлела, предсказывая скорое появление предрасцветных сумерек. «Полетим на вжике», — я сразу и способ озвучил. «Главное не замерзнуть пути» когда будем преодолевать горные хребты на большой высоте. Думаю, шубы будут уместны в данном контексте. Поэтому, дамы, переодеваемся и собираемся тут. С оружием не переборщите, иначе быстро устанет наш пернатый друг, а в Ставрополе найдем все необходимое вооружение. Договорились? Последнюю вводную я адресовал персонально Элеоноре, сопровождая посыл строгим выражением и акцентируя его ударением для убедительности. И еще, дамы, вероятно, нам придется совершить посадку, или даже парочку для передышки нашего доставщика, но это не точно. Сборы прошли в ускоренном режиме, да и собираться-то особо нечего. Я взял пару рунных револьверов, один рунный пистоль с дульной системой заряжания и скипетр прихватил. Конечно же, я не забыл и про укорот с глушителем, который постоянно закреплен в кобуре на лодыжке. Надежду я дополнил отыскавшейся шубкой из местного гардероба, который одел поверх статусного облачения мага-вольника. Вот и все. Композиция вышла та еще, если рассматривать получившуюся внешность вместе с профилем темного двуликого приора. Бледненький я какой-то, задумчиво пробормотал я, потеряя подбородок. Ну да и ладно, говорясь проканаю за больного каким-нибудь гриппом. Девчата тоже не затянулись со сборами, и явились достаточно быстро, соблюдая временной промежуток по очередного появления в моих апартаментах. Ну, пришли они с разных сторон, не вызвав ни у кого подозрений. Да и не видел их никто. Ведь ночь на дворе. И сон, главенство в замковом комплексе. Как я посмотрю, мы удачно провели маневры со сборами. Не стал я скрывать удовольствие от расторопности девушек. Эм, -э, Феликс, а у тебя есть хоть какой-то план, действий? Сэр Рафаэль не удержался от проявления правомерного интереса. Да, не стал я прикидываться грандиозным провидцем, И успешным стратегом, за просторождающим кучу продуктивных планов решения проблем. Есть определенная цель, которую необходимо достичь. Вот и все. Я так и подумал. Не расстроился темный ворот Мне бы его оптимизм. <кхм> Кашлянуло пространство, ведя всех в некое подобие ступора. Я и позабыл про присутствие духа величайшего Трувара, одного из трех братьев Рюриковичей. Или Рюрик, это был один брат из трех, да не помню я всех тонкостей места истории доподлинно, а Гугла с Яндексами всяческими тут нет и в помине. Короче, он точно величайший родственник Рюрика Мирного, да и все тут. Тем не менее, мне нужно срочно отреагировать, иначе у Рафаэля случится приступ непредсказуемых ответных действий. Я даже ума не приложу, что может вытворить темный варлот, заподозрив угрозу. Ведь он варлот, как-никак и мой друг, наш общий с девчатами, если быть точным. Сэр Рафаэль, ты, главное, не нервничай. Я поспешил унести ясность и не дать воролоду повода впасть в раздражение. В нашем коллективе наметилось прибавление — Единственное, сие прибавление не совсем к людям относится, — продолжил я, — к живым людям э, в общепринятом понимании. Тут я осознал, что не делает жизнь Рафаэля легче. Меж тем, наш гость, экс-высочество Трувар, не уверен, что так назвать его будет правильно, затеял процесс появления на людях. Глазки темного начали округляться, а волосы потихонечку вставать вертикально — то есть дыбом. — Короче, Рафаэль, познакомься. Это господин Трубер, представитель населения города Запертых Душ, что в недрах Черной Скалы расположен. Скороговоркой выпалил я, стараясь успеть внести больше ясности. — Он будет заниматься силовым прикрытием всего нашего табора. Ну и нас. А сейчас в Ставрополь отправляться. Я принял правильное решение и не стал прерывать сеанс ошарашивания Рафаэля. Трубар. Душа воина изобразила степенный поклон, а его носимое вооружение бряцнуло. Рад знакомству. Вооружение духа, кстати, очень оригинальное, запросто и безоговорочно относимое мной к стилю ретро. Например, на поясе у него закреплен боевой топор внушительных размеров и старинные кремниевые пистоли, рунны, несомненно. Не еще по мелочи кое-чего. Из той же серии музейных экспонатов орудий умершления. Короче, раритетный такой себе воин. Причем во всех смыслах... — Я тоже весьма рад знакомству, — заговорил Темный, взяв себя в руки. — Сэр Рафаэль, Темный Варлот. Он продолжил свое представление, сопроводив слова статным поклоном. М-да... «Хвала покорвитерам человеческой выдержки!» «Может, все-таки взять с собой Рафаэля?» «Малочисленная группа — это хорошо, безусловно. Однако в моей компании только одни девушки. А вот мужика-то нет с поправкой на живого человека». «Потом познакомитесь и пообщайтесь. А сейчас у нас катастрофическая нехватка времени образовалась. Я вероломно прервал их первый сеанс общения». Кстати, Рафаэль, а какие у тебя планы на ближайшую неделю? Я запросто сменил тему. На предмет чего? Так-то у меня расписание занятий с юнатами имеется. Он правильно среагировал предсказуемо. Школьное обучение вот-вот начинается, а я занимаюсь темной стороной проявлением силы и запретными вязями с последующей элементарной защитой от них. Да он дал исчерпывающую информацию о своей деятельности в школе берсерка с зоной ответственности. — А, Феликс, неужели? Да — Да-да, сэр Теный Я заинтригованно улыбнулся, правда, вышло злорадно, как мне кажется, с учетом поправки на внешность черного двуликого приора. Ты правильно подумал насчет вылазки в Ставрополь что на Волге? — Тогда... «Кто донесет до коллег? весь о вашем временном убытии за пределы восточных земель?» Он сделал правильное замечание. В «Записку ставим!» Ксения подоспела с решением. «Передадим ее через Борислава со Стапьем». «Решено!» «Составляйте послание», — резюмировал я, — диалоги о расширении численности состава группы. Выручки князя Шереметьева. «Сэр Трувар, надеюсь, вы отправляетесь с нами?» «Разумеется!» Пасы не подвел моих ожиданий. «Моя помощь лишней не покажется в всем ратном деле, таком, как спасение друга!» Проникновенным тоном добавил дух. «Я очень рад вашему отклику на проблемы, товарища, и данное обстоятельство превозносит вас в моих глазах на великую высоту, как верного друга. Я склонен считать...» что решение мое правильное касательно сотрудничества с вами, господин Феликс. Выдал он спич в мою похвалу. Но-но-но, сплюньте, чтобы не сглазить. Я откровенно смутился. Готово. Ксения потрясла составленным письмом над столиком, демонстрируя и свою профессиональную профпригодность, и просушивая чернила. Борислав, остапи. Она не стала затягивать с выдачей поручения моим верным телохранителям. Двое друзей со моментально вошли в гостиную и замерли по стойке смирно, как и положено, безупречным исполнителем самых невыполнимых задач. «Барри! А, Барри!» С мольбой и сокрушителем горем во взгляде обратился ко мне здоровяк. «Ну, я сразу понял, о чем пойдет речь». «Барри! Боливар не выдержит двоих». Я ляпнул знакомую цитату из какого-то старого вестерна. «Вжиг не донесет столько народища». Я вовремя расшифровал свой посыл, так что, увы. Развел я руками, дела на сокрушаясь. Однако все снова пошло не так, как планировалось в самом начале возникновение щепетильной ситуации вокруг проблемы князя Шереметьева. Моему желанию сохранение малой численности командировочных точно не суждено сбываться никоим образом. Именно такой посыл красноречиво отпечатался на физии нашего персонального Бармалея и его низкорослого друга. «Ферикс, позволь, я выскажусь относительно способа перемещения за великий разлом», заговорил темный ворлок. «Вещай? Чего уж там? Я еле сдержался от взмаха, как жест и безысходности». Выплескивай на мою грешную голову все, чего там скопилось в твоей темной душеньке. Для тебя не будет секретом тот факт, что мы сдружились с князем Шереметьевым? Нет, конечно, не покривил я душой, прекрасно помню о временах их общения. Хочешь сказать, что он поделился с тобой секретом свитков порталов? Я моментально созрел до вполне очевидной разгадки его обращения. — Не совсем. Но князь поделился со мной с самими свитками. Он немного смутился. Тогда в Ставрополе у меня нашлось много заветного порошка, состоящего из костей демонов Гарпии, перемешку с дробленными зубами злыдней окаянных. Вот тогда-то господин Артур и провел ритуал активации еще нескольких свитков. Прозвучало развернутое объяснение. — Князь! любезно презентовал мне парочку столь бесценных артефактов для мгновенного перемещения. — У тебя с собой все носимое вооружение? Я перешел сразу к практическому воплощению измененного плана. — Нет, но мне все равно необходимо отлучиться до своих комнат и забирать свитки. Я быстро, — сказав это, ворлот спешно вышел. — Да, вот пример человека слово и дела. — высказался я с уважением и проводив его взглядом. — Что касается вас двоих... — Хм... — Я перевел внимание на Сивова с Барри. — Давайте кешу страдитесь, собирайтесь уже и подбросьте записочку нашей графине Потемкиной. Я взял письмо со стола и подал его Сивому. Двое бывших ватажников переполнились воодушевлением, и моментальный щедрый из моих замковых апартаментов. В этот ответственный момент они умудрились не запутаться в дверном проеме и не нашуметь, как с ними частенько происходит в последнее время. Итак, дамы, я вновь вступил в диалог с девчатами, если кто-чего забыл, то настало пора ликвидировать ее упущение. Нет? Вместо ответа, Трое моих будущих женушек переглянулись и интенсивно замотали головами, отрицая озвученное предположение, мол, ничего не забыли, и как я вообще мог такое подумать? В ответ я одарил их взглядом нескрываемого удовлетворения.